Старинный небольшой городок раскинулся на обоих берегах медлительной многоводной реки, запруженной плотиной. Здесь было найдено одно из первых месторождений железа на Урале, и чуть ли не 200 лет назад возник железноделательный завод. При въезде в город бросаются в глаза старинные здания первых заводских контор и каменных палат прежних заводовладельцев. На холмах высятся церкви, тянутся широкие неровные улицы. У реки виднелись потухшие доменные печи, а еще ниже чернели высокие трубы и закопченные крыши заводских корпусов. Широкий пруд уходил вдаль, а пологие холмы вокруг него тонули в лесах. Только крутых гор не было видно Крутогорске, и лишь от усталости или леспьяну могли первые поселенцы дать такое название здешней местности. В Крутогорске, оживленном торговом пункте, Всегда бывало много приезжих, и двухэтажная каменная гостиница отличалась поместительностью и удобствами. В номерах имелись и электрическое освещение, и водопровод, и даже звонки для вызова коридорных. Мне отвели чистенький и щеголеватый номерок, но я не собирался в нем прохлаждаться и прямым ходом отправился на знаменитые Крутогорские рудники. Мне хотелось сразу же увидеть, в каком состоянии они находятся». Рудичному управлению мне удивились. Не так скоро ждали они к себе комиссию, но встретили хорошо. Я выразил желание осмотреть рудники, и один из техников вызвался меня сопровождать. Фамилия его была Губинский. Произвел он на меня впечатление человека серьезного и вежливого. И только глаза у него были какие-то голодные. Все смотрит, смотрит, точно хочет что-то попросить и не решается. В те годы работа на рудниках шла плоховато. Разрабатывались главным образом участки, где руда лежала на поверхности. Большинство шахт было заброшено. Работа по существу находилась в руках подрядчиков, богатых кулаков, владевших девятью десятью лошадьми, снимавших отдельные небольшие участки и от себя уже набиравших рабочих, обычай, сохранившийся от дореволюционного времени. Ходим мы с Губинским по руднику, Показывает он мне шурфы, карьеры да отвалы, показывает очень обстоятельно, объясняет, как производятся работы, жалуется на затишье. «Как услышал, что вы прибыли», — говорит он, — «так даже вздохнулось легче. И Вот, думаю, может и начнется все по-старому, закипит рудник, пойдет работа по-прежнему». Многие уже отвыкли от рудника. Дня три ходили мы, и с его помощью я действительно все как следует осмотрел. Только в нижние Штольню не пустил меня Губинский. «Обвалились они, опасно», — объяснил он. «Еще при Колчаке рухнули». Впечатление от осмотра сложилось у меня неважное. Работы, непочатый край, все запущено. Порядок навести будет нелегко. Трудов и денег придется потратить много. Но ведь такие дела у нас по всей стране. Осмотрел значит, рудник, и... Нечего мне стало делать. Живу в гостинице и жду у моря погоды. Думаю, гадаю случится или не случится какое-нибудь происшествие на руднике. И признаться, хотелось мне, чтобы случилось. Виктор на глаза мне не показывался, но мельком я заметил, что он в той же гостинице остановился. И особенно прятаться от меня не старается. Надоела ему эта игра. Да и мне самому она надоела. Рад бы его позвать, но характер выдерживали оба. И никто из нас не хотел первым нарушить условия, которые заключили перед поездкой. А тут еще пришло письмо от Савина. Передвигаются они с рудника на рудник. И точно назло, вместе с моим отъездом, кончились всякие неприятные сюрпризы. Ни тебе обвалов, ни затопленных шахт. Настроение у Савина, судя по письму, превосходное. И принялся я упрекать себя в склонности выдумывать лишние страхи там, где их вовсе не существует». Вот в таком невеселом настроении поужинал я однажды вечером в ресторанчике при гостинице. Захожу к себе в номер, зажигаю свет, взял какую-то книжку, лег на кровать и вдруг слышу из-под кровати голос. «Лежи, же не ворочайся, смотри в книжку, будто читаешь». «Виктор». «Довольно тебе дурака валять», — говорю я ему спокойно. «Хватит нам в прятки играть, точно дети балуемся. Ты бы еще маску пострашнее сделал, до ночи пугать бы меня пришел». «Вылезай да садись на стул, поговорим по-человечески, а то смотри, встану да вытащу за уши». «Я тебе говорю, лежи», — отвечает Виктор, «потерпи минутку, за тобой следят». «Как так?» — спрашиваю, и на всякий случай раскрываю книгу и делаю вид, будто ее читаю. «А так, очень просто», — отвечает Виктор. «Не бойся, сейчас какой-нибудь дядька против твоих окон торчит и следит за тем, что ты делаешь. «Ты не ошибаешься?» — спрашиваю. «Ошибаешься! Как же?» — бормочет Виктор под кроватью. «Куда не идешь, за тобой обязательно какой-нибудь тип следует. Второй день наблюдаю». «Он за тобой, а я за вами. Вчера ты зашел в номер, спустил на окна к так он чуть носом к стеклу не приплюснулся». «А где же ты был?» — спрашиваю. «А я во втором этаже помещаюсь. Открыл окно и дышу свежим воздухом». «Какие они из себя?» — спрашиваю. «Да простые такие, по виду рабочие». «Где же мне всего знать Боялся тебя оставить. Еще убьют!» «Ладно, посмотрю, — говорю. Пойду пройдусь по городу. Ты покуда выбирайся, а завтра часам к трем прошу на это же место». «Проверь, проверь! — шепчет Виктор. — Свет погаси, а дверь не запирай. Мой ключ что-то не очень к твоей двери подходит. Мне, конечно, и в голову не приходило, что в Крутогорске будут за мной следить». «Вышел на улицу, пошел. Нет никого, не замечаю». Пошел быстрее. Никого. Тогда решил действовать старым испытанным способом. Пошёл тише, чтоб тот, кто за мной следует, отстал. Внезапно свернул за угол и в ближайшие ворота. Слышу, остановился кто-то на углу, а потом мимо ворот пробежал. Выглянул я. Какой-то мужчина в ватной куртке. Вышел обратно в переулок, иду вслед за ним. Добежал мужчина до угла, смотрит по сторонам, оборачивается, увидел меня. Растерялся, явно видно. Стоит на месте и смотрит. «Эй, гражданин!» — кричу я ему. «Где тут Емельяновы живут?» «Заходил в тот дом. Говорят, нету». «Какие Емельяновы?» — спрашивает он. «Как какие?» — говорю. «Назар Егорыч Емельянов». «Не слышал», — отвечает мой преследователь. «А вам зачем они?» до «Да свататься к его дочери хочу!» — говорю. «Поворачиваюсь и иду обратно». «И что бы вы думали?» Помедлил он, помедлил и пошел за мной. «Действительно, думаю, неопытные. Нашли кого посылать». Пораскинул я тогда мыслями. «Коли кто-то мной интересуется, думаю, может, и Губинский не зря ко мне привязался. Ей-богу, думаю, не зря».